Яйца Фаберже. Один из самых известных и богатых московских музеев — Оружейная палата — хранит множество замечательных изделий: часы, табакерки, украшения, серебряные сервизы, миниатюры из драгоценных и полудрагоценных камней, созданных мастерами знаменитой фирмы Фаберже. Основатель фирмы Густав Фаберже. Родился в 1814 году в Пиарну, Эстония, куда в конце 18 века переселился его отец, столяр Петр Фаберже, из города Шветнаодери, Германия. Предками Фаберже были протестанты гугеноты из Пикардии. Они покинули Францию, когда в 1685 году. Людовик XIV отменил Нанский эдикт, покончив тем самым с относительной свободой вероисповедания. В 1841 году, после завершения обучения у ювелиров Андреаса Фердинанда Шпигеля и Иоганна Вильгельма Кейбеля, Густав Фаберже получил звание мастер ювелир. В 1842 году Он основал в Санкт-Петербурге ювелирную фирму под своим именем и в том же году женился на Шарлотте Юнгштед, дочери датского живописца. Четырьмя годами позже, 30 мая 1846 года, родился их старший сын Петр Карл. Петр Карл Фаберже окончил частное немецкое училище Святая Анна в Петербурге. И продолжил обучение в дрезденском коммерческом училище Хандельшуле. После этого он путешествовал по Европе, учился у франкфуртского ювелира Йозефа Фридмана. Вернувшись в 1872 году в Петербург, он в возрасте 26 лет взял в свои руки отцовское дело. Замечательный ювелир, художник-дизайнер, реставратор и предприниматель Карл Фаберже. Превратил небольшую семейную мастерскую и магазин в адмиралтейской части Петербурга в крупнейшую ювелирную фирму России и одну из крупнейших в мире. К началу XX века в мастерских фирмы Фаберже работало около 500 ювелиров, и среди них прекрасный мастер фин Генрих Викстрем. С 1906 года он возглавил ведущее предприятие Фаберже. Фирма в первую очередь выполняла заказы двора и придворной знати. В 1885 году Карл Фаберже стал поставщиком императорского двора, а в 1890 году оценщиком кабинета его величества. Помимо уникальных произведений, создававшихся в единственном экземпляре по специальному заказу, фирма Фаберже выпускала массовую продукцию. р а с ч и т а н н у ю на самые разные слои населения. Платина, золото, различные драгоценные камни, цветные эмали в руках талантливых мастеров превращались в изящные безделушки, сувениры, украшения. Эти изделия поражали исключительным разнообразием применяемого материала и в и р т у о з н о с т ь ю исполнения. Фирма Фаберже имела филиалы в Москве. о д е с с е Киеве и Лондоне и через свой лондонский филиал продавала свою продукцию далеко за пределы Европы. В числе ее клиентов были представители почти всех правящих европейских династий и даже короли далекого Сиама, Таиланд. Покои тайланских д монархов до сих пор у к р а ш а е т нефритовый Будда, выполненный мастерами фирмы Фаберже. Особое место среди произведений Фаберже занимают пасхальные яйца. Изготовление изысканно украшенных пасхальных яиц было в России укоренившейся традицией. Однако лишь Карл Фаберже и его мастера сумели поднять ее до уровня искусства. С 1885 по 1917 год фирмой Фаберже было создано как минимум 50 пасхальных шедевров. Точно их количество неизвестно. Их отличает небывалая роскошь, удивительная фантазия, виртуозное сочетание различных материалов и технологий. Особенно впечатляют скрытые в них сюрпризы: миниатюрные копии яхт, дворцов, памятников, поездов, птицы, букеты цветов, истинные шедевры ювелирного искусства рубежа XIX-XX веков. Ювелирные яйца, сувениры, зачастую б ы л и сюрпризами не только для тех, для кого предназначались, но и для самого императора, который делал заказ. Ваше величество будет довольна, обычно отвечал Фаберже, когда его спрашивали относительно сюжета для очередного яйца. Фирма Фаберже создавала яйца и по заказам крупных промышленников и аристократов. Нобеля, княгини Юсуповой, герцогини е Мальборо и других. Первое пасхальное яйцо было создано в 1885 году по заказу Александра III из золота, украшенного белой эмалью. Внутри находился сюрприз: золотая пестрая курочка, в которой помещались миниатюрная копия императорской короны и рубиновая яичко-подвеска. Источником вдохновения для Фаберже послужило пасхальное яйцо начала XVIII века, принадлежавшее датской королевской семье. Его скорлупа была сделана из слоновой кости, желток из золота, а покрытая эмалью курочка сюрприз скрывала внутри корону и бриллиантовый перстень. Это яйцо экспонировалось в 1879 году на художественно-промышленной выставке в Копенгагене. Но Фаберже создал собственную вариацию старого образца. Яйцо было преподнесено супруге Александра III м а р и и ф д о р о в н е и так понравилось ей, что с тех пор императорский заказ стал традиционным. Так было положено начало пасхальной теме в творчестве Фаберже. Ежегодно он готовил для императорской семьи очередной шедевр, неизменно удивлявший оригинальностью замысла, новизной сюжета и совершенством ювелирной работы. После смерти Александра III мастера фирмы Фаберже стали ежегодно делать два пасхальных яйца: одно для вдовствующей императрицы Марии Федоровны, другое для жены Николая II, императрицы Александры Федоровны. в девичестве принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской. Каждое последующее яйцо должно было отличаться от предыдущего и по возможности превосходить его по затейливости. Создавать из года в год новый неповторимый шедевр, при этом всякий раз оставаясь в рамках заданной формы яйца, было, конечно, весьма непросто, но тем не менее ювелиры прекрасно справлялись с этой трудной задачей. х р а н я щ е с я сегодня в о р у ж е й н о й палате яйцо «Память Азов» а изготовлена в 1891 году по заказу императора Александра III. Его размеры составляют 7 на 4 сантиметра. Внутри яйца помещена миниатюрная модель крейсера «Память Азов», а изготовленная из золота и платины. Внешний вид и оснастка корабля воссозданы до мельчайших деталей. На корме даже можно прочитать микроскопическую надпись «Азов». Покрытое прозрачной желтой эмалью яйцо будильник размерами 27 на 6 на 6 с половиной сантиметра создано в 1899 году в духе старинных французских часов времен Людовика XVI. Оно увенчено букетом лилей, сделанных из золота и халцедона, которые словно вырастают из в е н к а м н о г о ц в е т н ы х золотых роз. Белый э м а л и в ы й циферблат часов с алмазными цифрами вращался горизонтально, а неподвижная золотая стрелка в виде стрелы купидона указывала время. А в яйце великий Сибирский путь, оружейная палата, Москва. Фаберже ухитрился спрятать целый поезд. Созданное в 1900 году это яйцо, его высота составляет 26 сантиметров, было посвящено завершению постройки Транссибирской железнодорожной магистрали. с к о р л у п а из серебра, украшенная многоцветной эмалью и увенчанная золотым литым трехсторонним изображением двуглавого орла. Скрывает внутри миниатюрную модель паровоза с пятью вагончиками. Паровоз сделан из золота и платины с рубиновым фонарем и бриллиантовыми фарами. Вагоны из золота с окошками из горного хрусталя. На первом вагоне выгравирована надпись: "Прямое сибирское сообщение". На втором "Для дам". Второй класс. 24 места. На третьем "Для курящих". Первый класс, 18 мест. На третьем для некурящих. Первый класс, 18 мест. Пятый вагон представляет собой вагон церковь, а что самое интересное, это модель действующая. Поезд можно привести в движение с помощью золотого заводного ключика. Фаберже всего пять раз изготавливал подобные механические сюрпризы для пасхальных яиц. В другом случае яйцо сосновая шишка, изготовленное в 1900 году для Кельх. Это был серебряный заводной слон с погонщиком на спине. В третьем лебедь из посеребренного золота. Известное яйцо с сюрпризом в виде миниатюрного п а р т ш е з а который несут два мавра. И яйцо с механическим павлином из золота и эмали. Пасхальное яйцо, изготовленное по заказу императора в 1902 году, носит название клевер. Его высота с подставкой составляет 9,8 сантиметра. Ажурная скорлупа яйца, словно соткана из золотых листиков клевера, одни из которых выложены бриллиантами, а другие прозрачной светло-зеленой эмалью. Между листочками прихотливо изгибаются узкие рубиновые ленточки. Находившийся внутри яйца сюрприз утрачен. Известно, что он представлял собой четырехлистник клевера с миниатюрными портретами четырех царских дочерей. Яйцо, изготовленное к Пасхе 1905 года, носит название Московский Кремль. И представляет собой фантазию, н о в е я н н у ю образами Московского Кремля. Подставка под яйцо представляет собой миниатюрные модели Спасской и водовзводной башен, а внутри устроен музыкальный механизм. Если его завести золотым ключиком, то зазвучат две херувимские песни, праздничные пасхальные гимны. Другое яйцо изготовлено из нефрита и украшено пятью миниатюрными акварельными портретами царских детей. Каждый портрет заключен в бриллиантовую рамку. Яйцо инкрустировано золотом и драгоценными камнями, а внутри него скрывался сюрприз точная модель Александровского дворца в царском селе. Ювелиры фирмы Фаберже изготовили еще немало удивительных пасхальных яиц. Есть в их числе хрустальные яйца с золотой моделью яхты «Штандарт» и миниатюрной копией памятника Александру III в Петербурге. Есть яйцо, посвященное трехсотлетию дома Романовых. Последнее произведение Фаберже — яйцо со з в е з д и е царевича осталось незаконченным и в своем нынешнем полуразобранном виде представляет собой своеобразный символ крушения монархии. Трагические события в России, произошедшие осенью 1917 года, заставили Фаберже в 1918 году ликвидировать фирму и уехать за границу. Он умер в Швейцарии 24 сентября 1920 года. После октября 1917 года началась полная драматизма история распродажи коммунистами национального достояния России. Новая власть цинично считала, что произведения выдающихся ювелиров XIX—XX веков (Фаберже, Сазикова, Хлебникова и других) — это не художественные или старинные вещи, а художественно обработанное серебро, то есть рыночный товар, который вследствие прекращения производства стал товаром антикварным. В 1922 году императорские пасхальные яйца и другие находившиеся на хранении в музее ценности были переданы в Гохран. После этого многие яйца бесследно исчезли, и об их местонахождении ничего не известно до сих пор. В 1927 году вооруженную палату, тогда носившую название Объединенного музея декоративного искусства Поступили из Гохрана 24 пасхальных яйца фирмы Фаберже. Однако уже в 1930 году так называемая особая ударная бригада, состоявшая из членов экспертно-оценочной комиссии при антиквариате, забрала из музея 11 пасхальных яиц, пригодных для экспорта. В 1933 году было отобрано еще три яйца. Оставшиеся в стране десять яиц фирмы Фаберже вот уже более с е м лет хранятся в экспозиции оружейной палаты. В фондах минералогического музея имени Ферсмана сохранилось еще одно пасхальное яйцо. Оно создавалось в канун Пасхи 1917 года, и его завершению помешала февральская революция. А девять яиц вернулись в Россию совсем недавно. Зимой 2004 года российский бизнесмен Виктор Вексельберг купил их в США у семьи Форбс. Два яйца мозаичное, словно вышитое по платиновой основе цветными драгоценными камнями, и платиновое яйцо-корзинка с золотым букетом полевых цветов. Находится сегодня в коллекции королевы Великобритании Елизаветы II, а юбилейное яйцо с памятником Петру Первому на огромном сапфире, поднимающемся к верху при нажатии кнопки, в музее изящных искусств штата Вирджиния, США. Яйца Фаберже сегодня хранятся и в частных коллекциях в Швейцарии, США и других странах.